Екатерина Рождественская, Шуры-Муры на Калининском, издательство «Питер», 2022 год. Читает Анастасия Шукевич. Сначала про Литку. Литка сошла с ума. Павочка это явно видела. Не зря ведь считалась ее лучшей подругой. За 38 лет с того самого дня, как в 1928 году Литка поступила танцовщицей, московский театр оперетты. Уж было время выучить ее от корки до корки, как букварили таблицу умножения. Срок. Да еще какой. В общем, бабушка Лида снова влюбилась. Павочка отдавала себе отчет, что ей бы не поздоровилась, назовя она так опрометчиво свою подругу на людях. Бабушка. Домашние, да и друзья тоже звали ее легкомысленно. Лидкой. Не Лидой, Лидочкой или... того важнее Лидии Яковлевны, а именно Литкой. Литка свои свежие чувства не афишировала, совсем нет и даже наоборот, но подруги-то глаз был уже давно наметан на исходящие от нее все эти магические сигналы, флюиды и феромоны. Тем более Пава только что прочитала в последнем номере журнала «Наука и жизнь», как бабочки выплескивают в эфир феромоны. Запах, не запах, а именно какой то Волшебное излучение, на которое слетаются мужские особи. А отлитки эти феромоны не то что шли, они пёрли Тем более, что Пава в свое время очень серьезно занялась астрологией и понимала, что излишняя Литкина влюбчивость именно он, знак стрельца, самый влюбчивый и непредсказуемый. Литка целиком и полностью это подтверждала, часто начиная свои многочисленные романы с безумств и необъяснимых поступков, вечно куда-то спешила, но всегда была при этом легкой и обворожительной. И Павочка с первого ее романного дня мгновенно раскусывала подружье состояние. Стоило той как-то по-особому томно опустить глаза, вздохнуть глубже обычного, улыбнуться чуть мечтательнее или задуматься — Просто посмотрев в окно, вывод был всегда один. Литка снова влюбилась. Про Литкин возраст, а было ей уже слегка за 60 вообще никто не говорил. Эта тема была давно опущена и отпущена. Литка была без возраста. Когда пошли ее нескончаемые любови, сразу после развода, ухода из труппы и начала вольного выпаса, то есть сразу после сорока, мать ее, Полина, все пыталась хоть как-то образумить дочь. Мол, не девочка давно, не беснуйся уже, хватит, это ж позорище и чистой воды непотребство, какой пример дочке подаешь? Ну, всякое такое, что, по ее мнению, могло бы элитку приструнить. Доводы эти не возымели никакого действия. «Вот и хорошо», — отвечала она матери, «лучше безобразие, чем однообразие. В каждом возрасте свои открытия. И что ты против этого можешь возразить?» Все эти глупости я теперь делаю осознанно и с большим удовольствием. Причем и глупости то между нами больших не было. Все в рамках приличия, да неприличия. Никакого распутства. Просто и вечный гон. Покой нам только снится. Но это когда было-то? Когда эти споры шли? Сколько лет с тех пор прошло? У Шиполи давно нет. элитка дочку свою Алену замуж выдала. И не за кого-нибудь... а за самого, что ни на есть, Роберта Крещенского, советского поэта, который еще в молодости с института стал известным, а теперь талант его расцвел в полную мощь. Уж двух внучек Литкина родили, Катю с Лиской. А то и хоть бы что, влюбляется, хоть ты тресни. Но Пава, Алена, а теперь же и старшая внучка Катерина, стали воспринимать эту Литкину аномалию совершенно иначе. Совсем не так, как когда-то трепетная и совестливая баба Поля. Просто радовались. И, может, даже в глубине души завидовали этой ее вечной молодости и постоянной восхищенности жизнью. Да и остальные подруги, безропотно и вполне серьезно, как врожденную болезнь, приняли это лиде на отклонение от нормы. Что им оставалось делать? Они понимали, что никуда не денешься, сколько не увещевай. Натура у Лиды такая, требующая любви. Нет, даже не думайте, что в своей кокетливой сумочке Литка на всякий случай носила кружевную шелковую ночнушку, фату и паспорт. Зачем? Замуж она уже не хотела. Все это было давно и в прошлом. Она просто жаждала любви. Пусть даже не всегда физической любви, а вечного состояния влюбленности, когда в каждом звуке слышится страстный шепот, в каждом дуновении ветерка нежное прикосновение, а в каждом взгляде... Призрачный намек. В этом не чувствовалось никакой похоти или пошлости. Совсем нет. Просто литки от природы досталось столько женственности, что ей самой тяжело было с ней иногда справляться. хотя она и очень старалась держать себя в рамках. Плюс вдобавок к этой эссенции из чувственности и манкости молодая и светлая душа. И все. Все. Ей незачем было вставать на шпильки или спать в бегудях, как ее подругам и все той же Павочке, чтобы быть готовой к новому дню. Все мужчины и так были ее. Но нет. Она все равно навостряла ресницы тушью, долгому соли щеточку, рисовала бровь черным полумесяцем, налепляла на губки свою любимую красную помаду, надевала кокетливое летящее платьице с юбкой солнцем, и шла украшать с собой мир. Хотя со временем от отказалась, потому что всегда стоило ей начать смеяться, хохотала до слез, заливая лицо черными потоками. А знали бы вы, какой богатый на отношения оказалась Лидина биография? Павочка являлась свидетелем каждого романа. Ее звали на смотрины Она давала оценки и консультировала. Была, так сказать, взглядом со стороны. Хотя консультант из нее был еще тот. С одним-то мужем на всю жизнь. Какие уж тут консультации. И то, который в результате ушел. Лидка отличалась тем, что никогда любовное отношение не доводило до трагедии и драм. Все в ее жизни, и в любви тоже, определялось самым легким из жанров — опереттой. Ведь именно там, на сцене Московского театра оперетты, она протанцевала все 20 лет — И, исполнив почти все заметные танцевальные роли, поняла одну простую вещь. У каждой твоей личной истории, уж если это от тебя зависит, обязан быть счастливый конец. Это же не роль, где все слова расписаны. Из этого и исходила. Чтобы не портить жизнь ни себе, ни людям. С женатыми в связь не вступала. А если узнавала об этом не сразу, то прерывала отношения в ту же секунду и бесповоротно. Не желала, чтобы из-за нее распалась чья-то семья. Она хорошо помнила, как страдала ее Аллуся, когда ее отец их бросил. Ведь время не лечит, оно учит, и нет смысла болеть человеком, который тобой даже не простужен. Ушла, забыла, все. А Павочка ко времени ледяного развода уже вышла замуж за своего скромного Модеста. Павочка не могла припомнить ни единого случая, чтобы Литка ссорилась с кем-то из своих бывших, ведь она, бедняга, всегда свято верила, что даже давно ушедшее счастье счастьем и остается. Пава этого категорически не понимала или просто не хотела понимать, упрямилась. Литка была постоянно на плаву, на любовном плаву, и отношения прекращала чаще сама по разным причинам. но в основном объясняя разрыв сугубо эстетическими разногласиями. А после разрыва всегда приземлялась, как кошка на лапы, уходила с загадочной улыбкой, давая мужчине понять, что уносит с собой или в себе что-то очень ей важное и ценное, то, что мог дать только он один. Появлялась она потом только в их снах, по большей части эротических. У бывших возлюбленных после встречи с Литкой оставалось, как правило, пожизненное волшебное послевкусие, и вырастали крылья. Даже у тех, кто, как сказал классик, рожден был ползать. Хотя нет, с некоторыми она все еще продолжала дружить, несмотря на то, что страстная нота была давно погашена, а житейские или высокохудожественные интересы продолжали держать их рядом. Так она и жила, вбирая в себя новых мужчин. и считала роман удачным, если подробности о нем стыдилась сказать своим подружкам, но поделиться очень хотела. А когда Павочка как-то расспросила спросила ее, какой из ее мужчин был самый сложный в отношениях, Лидка, не задумываясь, сказала, что плохих мужчин не бывает. Бывает первый, второй, третий и так далее. Павочка, конечно же, завидовала этой ее легкости и невесомости в общении с мужчинами. редчайшей способности получить, как пчела нектар, с помощью очередного трутня и лететь себе дальше на крыльях любви к следующему распустившемуся цветку и поджидающему на нем пушистому шмелику. Завидовала, видимо, все эти 38 лет знакомства, но никогда никому в этом не признавалась, даже себе самой. Вместо любовников заводила котов, которым подчинялась без остатка, кормила дефицитной треской, и вязала разноцветные кофточки, давала играть с клубком шерсти, а зимой высаживала овес. Чтобы у котов этих, последнего звали Масей, были в организме витамины даже зимой. Алла, Литкина дочка, и не спрашивала у матери, кому так повезло на этот раз. Была стопроцентно уверена, кому именно. Тому самому фотографу. Недели три назад он пришел к ним в квартиру, по заданию редакции газеты «Известия», чтобы сфотографировать в домашнем интерьере известного советского поэта Роберта Крещенского, а заодно и его семью со всеми чадами и домочадцами. Крещенскому выдали квартиру, мало того, что в новом доме, на новом проспекте, на Калининском. Дом был высотным, по подобию американских небоскребов, но так, конечно, его опасались называть Об этом думали, сравнивая с Америкой только в уме И стараясь мысли эти, крамольные, упрятать поглубже Или вообще отогнать Но все равно иногда они вырывались на волю